а вовсе не сдавленное рыдание и тем более не воинственный клич. Очень уж робкое чудище нам попалось. Что неудивительно, у него было тяжелое детство, продолжительностью примерно в четверть часа. Просто, как я понимаю, в то время все дети мечтали поскорее подрасти и поступить в какой-нибудь орден. И автор книги дает понять юному читателю, что описанные в ней фокусы — первый шаг к осуществлению этой мечты. Укоризненно сказал Трикелай. "Да ясно", сквозь смех сказал я. "Но всё равно, весёлые маги для будущих послушников, грешные магистры так не бывает. И это ещё что?" заметил Миломори. "Вот у меня в детстве была книжка Увлекательные приключения без ложки и горшка. Угадайте, о чём?" теперь заржал и Трикелай, бедный Базилио, трудный ему снами. "Скажи, что ты это выдумал?" потребовал я. Ничего подобного. Попрошу родителей её отыскать, сам увидишь. Очень полезная, кстати, книжка. Она была написана в смутные времена и должна была научить совсем маленьких детей выживать в экстремальных обстоятельствах. Ну, например, когда приходится жить в лесу, потому что твой дом разрушен, или прятаться в подвале от пьяных магистров, которые только что убили твоих родителей. Или оказаться на пустынном морском берегу, потому что перевернулась лодка, в которой ваша семья убирала в безопасное место. Такое в ту пору то и дело случалось. И книжка, во-первых, объясняла детям, что к подобным неприятностям надо относиться как к приключениям и не вешать нос, а во-вторых, учила не хитрой, но совершенно необходимой для выживания магии, как развести огонь, согреть воду, добыть плоды, не залезая на дерево. превратить кучу листьев в тёплое одеяло и так далее. Корва настаивал, чтобы я всему этому научилась. Госкоть сейчас времена мирные, но что будет завтра, не знает никто, и лучше подготовиться к любому развитию событий. А я и не особо возражала, это было гораздо интереснее, чем все остальные обязательства и занятия. Кстати, потом в Варворохе эти знания мне очень пригодились. потому что всю мою тамошнюю жизнь иначе как увлекательные приключения без ложки и горшка и не назовешь. Хотя нет, вру, ложка у меня все-таки была. Именная, с гравировкой, личный подарок завоевателя Арвароха. Я с ней не расставалась, потому что пить кактусовый суп из раскаленного ведра занятие очень на любителя. Но магистра с ним, с Арварохом, лучше рассказывай про свою книжку, Трики. — Ладно, — кивнул он. Так вот, книжка эта хоть и старинная, но всё-таки детская. Поэтому фокусы там действительно довольно простые, не выше 30-й ступени. А с этим я уже справляюсь легко. И решил, что проблем у меня не будет. Выбрал фокус, который показался мне самым интересным из ниоткуда появляется невиданное, ни на что не похожее чудище, через несколько секунд исчезает. Если наловчиться и проделать его хотя бы дюжиму раз подряд, да ещё чтобы чудеща всё время были разные, получится очень эффектное выступление, и дети будут довольны, так я рассудил. И решил хорошенько потренироваться. Но вчера на службе, как назло, выдался очень непростой день. А ночью мне пришлось возглавить большую портовую охоту на разрушителей кораблей. Так что поспал я всего пару часов на столе в своём кабинете. А это похоже на отдых больше, чем чингайская пытка пляской, но не намного. Сегодня работы было не намного меньше, и домой я добрался только к ночи. Любой разумный человек на моём месте завалился бы спать, но у меня же детский праздник. Выступление послезавтра, а я ещё ни разу не попробовал воспроизвести фокусы из книжки. Я пошёл тренироваться. Сколько раз мне говорили, что нельзя с просонок колдовать, а я не верю. Наверное, потому и получилась ерунда. Я не ерунда, вдруг возмутился Базелио. Я волшебное существо. Трикилай был совершенно потрясён. Похоже, до него только сейчас дошло, что кошмарные дела его рук обладают разумом, волей, да ещё и чувством собственного достоинства в придачу.